Глава 14. Животик уже давно стал заметен, хотя я и перешла на модную бесформенную одежду. Одногруппники поздравляли, девчонки спрашивали, кто счастливый папаша, намекая на Виталю, но я молчала. Зато мой друг загадочно ухмылялся, не отвечая на прямые вопросы, и этим каждый раз порождал новый виток сплетен и домыслов. Сегодня была суббота, Единственную пару отменили, так как приболела преподавательница, а замену ей найти не смогли. Но я не расстраивалась. В последние дни мне было плохо, постоянно кружилась голова и странно давила на сердце. Тревога не отпускала, поселилась в душе, и все это вместе выматывало меня так сильно, что я едва ходила, чуть ли не засыпая на ходу. Виталька тревожился, пару раз порывался вызвать мне скорую. но я успокаивала его тем, что просто соскучилась по брату, который ушел во второй рейс за последние месяцы. Сема старался заработать побольше, чтобы его племяш ни в чем не нуждался. А еще я оказалась права. Я ждала мальчика и отчего-то точно знала, что он будет похож на Яна. Да и как могло быть иначе? Семка тоже был точной копией отца, и как бы мне ни хотелось обратного, Я уже успела смириться. Телевизор заунывно бормотал последние новости. Я не особо прислушивалась, пока не услышала знакомое название. Рыболовецкое судно-легенда, приписанное к порту, судорожно ища пульт, чтобы сделать погромче, чуть не пропустила, что говорил диктор. Во время шторма траулер перестал выходить на связь, к месту крушения выдвинулись спасатели. На борту находилось 112 человек – На данный момент все они считаются пропавшими без вести. Я не могла дышать, только чувствовала, как по щекам бегут слезы, смотрела на сменяющие друг друга кадры и не верила. Сёма где-то там в бушующем море. Он жив. Я точно знаю, что жив, ведь иначе и быть не может. Его, наверное, уже спасли, а новости просто запаздывают. Он мне скоро позвонит, и мы посмеемся над моими страхами. Уверена, что вот-вот еще нужно немного подождать. И я ждала, сидела в кресле, ожидая, когда раздастся звонок. Не отрывала взгляда от телефона. Новости по телевизору сменялись передачами, и я переключала канал, ища новую информацию. Не выдержав, полезла в сеть. Но и там было не больше. крушение, спасатели ищут. Зазвонил телефон. «Сема!» «Здравствуйте! Маргарита Дмитриевна?» Мужской голос был мне незнаком. «Да!» Внутри меня все похолодело. Слишком уж официальным был его голос. С такими не сообщают о приятном. Скорее уж наоборот. «Меня зовут Игорь Родин. Я представитель компании «Авантис». Нам принадлежала судно-легенда, которому приписан Семён Самойлов. К сожалению, вынужден сообщить, что в результате поломки и сильного шторма судно затонуло. Все члены экипажа считаются пропавшими без вести. «Приношу свои соболезнования». «Без вести, но не погибшими?» — зацепилась за его слова. «Вероятно, что ваш брат выжил минимально». В голосе мужчины звучала усталость, словно он повторял эти слова уже не раз. «На месте никого не обнаружили». «Он говорил что-то еще?» Но до меня очень медленно доходил смысл его слов. А когда я поняла, что же мне пытаются донести, истерически рассмеялась. Никаких денег, никаких компенсаций. Страховки хватит, чтобы доставить домой тело, но только в том случае, если его найдут. Все остальное за мой счет. Заработок за незавершенный месяц перечислен не будет. И еще много не... Компания попросту бросила меня на произвол судьбы. Я осталась одна. Я понятия не имела, что делать дальше. Сколько я просидела так? На полу, не обращая внимания на новогоднюю елку, которую мне помог вчера принести Виталя, на разбросанные по полу игрушки. Я ждала брата, знала, что он не успеет к празднику, но надеялась на это. И что теперь? Холодный пол, казалось, был теплее, чем моя душа. Я падала, опять падала в пропасть отчаяния, не веря, что мне может стать легче, что вообще может стать легче. Я потом почувствовала, как мой сынок толкнулся. Он словно понял, что мне нужна помощь, что только он может стать тем светом, без которого я заблужусь во тьме. «Милый, я с тобой, я всегда буду с тобой». погладила себя по животу и улыбнулась сквозь слезы. Не бойся, мамочка просто поплачет, а потом будет решать, что же ей делать. У нас с тобой есть немного сбережений, но надолго их не хватит. Ты же у меня скоро родишься, много всего надо. Но мы справимся, мы с тобой совсем справимся. Наверное, я чуточку сошла с ума от горя, но мне казалось, что мой мальчик мне отвечает, утешает, дает силы. И я встала с пола, пошла на кухню, включила свет, с удивлением осознав, что уже смеркается. Поставила чайник, достала из шкафа любимую кружку, села за стол, раздумывая, что делать дальше. До конца семестра оставалась всего неделя. Но есть ли смысл возвращаться на учебу? Я не смогу учиться и следить за ребенком. Да, мы с мы договаривались, что я возьму академ. Но что потом? Мне придется работать, чтобы обеспечить сына всем необходимым. И тогда будет не до учебы. Что мне делать? Я всхлипнула. Деньги. Все упирается в чертовы деньги. Где мне их взять? Я не могу ни на кого рассчитывать. У меня никого не осталось. Ну что, малыш, мы остались с тобой вдвоем. Говорят, от горя путаются мысли. Рассудок отказывает. Можно натворить таких дел, что потом не знаешь, как все вернуть обратно, как не сойти с ума от последствий. Наверное, это и произошло со мной, ведь потом я буду раз за разом прокручивать в голове это решение и думать, зачем я так поступила. Я решила найти Яна.